В его жизни редко кто смотрел на него дружелюбно. Паркхаузен вовсю наслаждался своим коротким счастьем, ведь оно вправду было коротким. И продлиться не до Мюнхена, даже не до Лейпцига, как он сперва опасался, а только до Лихтерфельда. Потому что скорый поезд сделал в Берлине еще одну остановку в Лихтерфельде. Вот где в расчеты Хетт и Хебберли закралась ошибка. Чтобы получить в Мюнхене деньги, совсем не обязательно ехать туда немедленно.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 одновременно проклиная и его, и собственную, совершенно здесь неуместную скаридность. Но мальчишка не спешил поддаться на его призывы и приманки. Лишь через добрых четверть часа он снова приблизился к Баркхаузену, из осторожности остановился на некотором расстоянии от злющего мужика и нахально объявил. «Теперь с тебя две марки!» У Баркхаузена руки чесались сцапать шкета и всыпать ему по первое число, но куда деваться?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 Я, понятно, мог бы сейчас, как последний гад, сызнова потребовать деньжат. Ещё и ещё. Но я не такой. Знаю, ты вот только что опять хотел меня сапать, но я, я не такой гад». Продемонстрировав таким образом своё моральное превосходство над Баркхаузеном, Шкет быстро добавил. «Ступай домой и жди вестей от Куна». И был таков. Битых два часа, пока Баркхаузен поневоле торчал в своей полуподвальной квартире и дожидался весточки от Куна, не охладили его гнев.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 Ведь Давич уже две марки выложил за идиотское сообщение, до которого и сам вполне мог бы додуматься. В нём кипела злость на Куна Дитера. Напустил на него этого мелкого стервеца, да наверняка ещё и напортачил. «Куна Дитер», — твёрдо решил Баркхаузен, — «получит трёпку, от которой увильнул тот соплечёнок». И вот в дверь постучали. Но вместо долгожданного Куна Дитера у порога стоял некто в штатском, явно бывший унтер-офицер. «Вы Баркхаузен?» «Да, что?»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 «Не тяните время, идемте», — опять повторил тот. «Наизусть, поди, затвердили, других слов не знаете, кроме этого идемте», — со злостью вскричал Баркхаузен. «Никак не раскумекаешь, о чем я толкую! Знай, толдычишь, идемте! Говорю тебе, я жду курьера и должен сидеть тут, иначе зайчишка удерет из селка! Неужто не доходит?» Слегка запыхавшись, он посмотрел на пришельца. Потом ворчливо добавил. «Зайчишку-то я для комиссара изловил, понятно?» Бывший унтер, глазом не моргнув, ответил.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 Когда Баркхаузен подошёл, курьер отступил шагов на десять, позволив им потолковать наедине. «Ты вообще о чём думаешь, Кунедитер?» — сердито начал Баркхаузен. «Подсылаешь ко мне всяких бесстыжих типов, которые первым делом требуют денег». «Даром только сыр в мышеловке бывает, папаша», — спокойно ответил Кунадитер. «Сам знаешь». «Мне вот тоже охота узнать, сколько я зашибу на этом дельце. Всё ж таки на дорогу потратился». «У всех одна песня. Придумали бы что-нибудь новенькое».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 Ты на этом дельце гребёшь деньги лопатой, а что то я за паршивые пять марок. Ну уж нет, нашёл дурака, нифига тебе не скажу. — Больно надо, — рассмеялся Баркхаузен. — Что Хлюпик наш в этом доме сидит, я и так знаю. Остальное сам выясню. Катись домой, мамаша тебя накормит, и заруби себе на носу родного отца так просто не обдурить. Ишь, герои нашлись. — Тогда я поднимусь наверх, — решительно объявил Кунадитер, — и скажу Хлюпику, что за ним следят.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 «Никакая Отти на свете тебя не спасёт!» Нет, он и с ней поквитается за этого змеёныша, которого она ему в гнездо подсунула. Пока Баркхаузен наблюдает за домом, злость на куна Дитера кипит всё сильнее. Но в конец он стервенеет, когда обнаруживает, что во время драки сопляки вытащили у него из кармана все деньги. Только и осталось, что несколько марок в кармане жилетки. «От сволочи того племя, надо же так его облапошить!» Он бы с удовольствием сию же минуту ринулся на поиски, чтобы хорошенько их отметелить и отобрать деньги. И вправду порывается бежать. Однако одумывается, уходить-то никак нельзя. Надо торчать здесь, иначе и пять сотен уплывут мимо кармана. Ясно же, от сопляков он свои денежки никогда не получит. Стало быть, надо хотя бы эти пять сотен спасти. Совершенно опустошенный и жгучей яростью, он заходит в маленькое кафе и оттуда звонит комиссару Ашельху потом возвращается на свой наблюдательный пост и нетерпеливо ждёт Эшериха. Ах, как же ему грустно! Столько усилий, и всё толку, всё против него. Другие за что не возьмутся, и во всём удачи, к примеру, хоть на этот. Мелкая сошка, а ведь и бабу с большими деньгами заполучила. отличный магазинчик. Или вот на лошадь поставил и выигрыш в кармане. А он, чем бы ни занялся, всё псу под хвост. Сколько сил на эту Хеберли положил. Радовался, что в кармане завелось маленько деньжат и на тебе. Их уже как не бывало. Да, не розентальшин, браслет, тю-тю. Ловкий взлом, цельный магазин, белья, тю-тю. За что не возьмётся, всё ни к чёрту, всё наперекосяк. «Неудачник, вот кто я», — с горечью говорит себе Баркхаузен. «Хоть бы комиссар на пять сотенах раскошелился. Акуна я в порошок сотру. Выдеру и без жратвы оставлю, пока не сдохнет. Попомнит он меня».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 Сил нет тут торчать. Куна съездил ему по морде и стырил деньги. Родной сын. Слыханное ли дело? Да, права Хеберли. Он поедет в Мюнхен. Калиэшерих привезёт денежки, иначе билет купить не на что. Но чтоб комиссар не сдержал слова, быть такого не может. Или?